Глава седьмая Поросенок со всех ног мчался по территории студгородка, и Майк припустил за ним следом. Он почти догнал его, прыгнул ему на спину, уцепившись за пояс с логотипом страхтеха. «Держи крепче!» — подбадривал малыша Салли, глядя на его кульбиты на спине Арчи. «Гони его прямо в страхтех!» Майк зажмурился, потому что Арчи чуть не сшиб с ног студента, распевавшего баллады под гитару для каких-то девчонок. Когда пробежал Салли, листки со стихами разлетелись в разные стороны. Майк верхом на Арчи приближался к праздничным огням Страхтеха. Салли, не переставая смеяться, бежал за ними следом. Троица пронеслась мимо танцующих монстров. В одном из домов Салли даже успел схватить кусок пиццы со стола для пинг-понга. «Так держать!» — крикнул он, когда они вылетели из задней двери. Тут Майк заметил своего соседа по комнате. «Кекс?» — спросил Рэнди. Майк не смог затормозить, и Арчи врезался в ящерицу. Кексы взмыли в воздух и свалились на голову неудачливому Рэнди. Арчи его наездник свернули за угол и на всем скаку влетели в здоровенного монстра, игравшего в футбол. От удара Майк слетел с поросенка и упал на землю, хватая ртом воздух, а Арчи даже не сбавил скорости. Салли перепрыгнул через Майка и продолжил погоню. В пасти Арчи по-прежнему сжимал кепку Майка. Зеленый малыш огляделся. Поросенок как раз бежал вдоль припаркованных велосипедов. А сразу за ними стоял мусорный бак. Майк подпрыгнул, схватил футбольный мяч и, прицелившись, кинул его в первый велосипед. Велосипеды как домино повалились один за другим. Последний задел мусорный бак, от отчего тот упал и Арчи на всех парах влетел внутрь. Майк уже был рядом, отбирая свое сокровище. «Ага!» — победоносно воскликнул он. Но тут, вместе с поросенком, он сам взлетел в воздух, потому что Салли поднял их вверх, как трофей. «Я поймал талисман Страхтеха! Универ круче всех!» — крикнул он остальным. На поросенка тут же приклеили логотип университета монстров. вокруг все скандировали универ универ майк решил что все считают его настоящим героем несколько членов братства направились к нему вы видели как он справился с этой свиньей новичок ты из зубьев и врагов майк был польщен спасибо я сам пока не знаю начал был он но те прошли мимо и похлопали Салли по спине «Ну уж нет, он парень из рёва охрипших ртов». Майк не на шутку обиделся, но тут у них за спинами раздался голос. «Позвольте мне протолкаться, джентльмены», — произнёс огромный клыкастый рогатый монстр в куртке Рор. Рогатый монстр протянул руку Салли. «Джонни Уортингтон, президент рёва охрипших ртов». «Как тебя зовут, парень?» «Джейми Салливан, друзья зовут меня Салли». «Крутяк, ребята! Этот парень Салливан!» завопил Чет, другой член Рор. «Побереги связки», — Чет сказал ему Джонни. «Любой новичок, у которого хватает храбрости вытворить такое, обречен стать лучшим страшилой». Салли самодовольно кивнул. Джонни и остальные братья повели его в свой дом. Майк поплелся следом. «А вы видели, как я оседлал эту свинью?» «Вот это было жутко трудно!» — крикнул он им вслед. чет повернулся и уставился на Майка. «Помедленнее, козявка! Эта вечеринка только для студентов страшильного факультета!» Джонни наклонился к Майку и сказал. «Извини, чувак, по-моему, тебе стоит тусоваться с кем-нибудь из себе подобных. Ну, типа, вон тех парней». Джонни показал на соседний домик, где веселились ребята из другого братства. Кучка неуклюжих монстров окружила стол, украшенный шариками и тортом. «Общажный кошмар» было написано на плакате. Майк в ужасе уставился на них. Один из них крикнул. «Дружище, давай к нам, у нас есть торт!» Майк недоверчиво посмотрел на Джонни. издеваешься Рогатый монстр не вытерпел. «Салли, поговори со своим другом». «Ну, мы не совсем друзья, но хорошо», — ответил Салли и повернулся к Майку. «Прости, но это вечеринка для студентов страшильного факультета. Я и учусь на страшильном». «Я хотел сказать для тех студентов, у которых есть шанс». Майк был здорово задет. Он сузил свой единственный глаз, когда роры захохотали. «У нас с тобой одинаковые шансы!» — ответил Майк. «Я обойду тебя на страшильных занятиях в этом году!» Салли Гагача отправился в дом со своими новыми друзьями. «Давай! Хотелось бы на это посмотреть!» — крикнул он через плечо. «А вот ты посмотришь!» — ответил Майк, натягивая свою кепку.